Глава шестая На ночь мы остановились уже недалеко от опушки этого странного леса. Впереди было поле и какой-то населенный пункт на горизонте. Некромант что-то колдовал вокруг лагеря, эльф, расседлав лошадей, скрылся в кустах. Решила внести свою лепту в эти хлопоты, устроив шалаш. Это почти так же, как ставить палатку. Непонятно, где колышки и что это за кусок тряпки в процессе, оказывающейся крышей. Наши с данным плащи чудесным образом превратились в туристический набор, шалаш и постель, путем нехитрых манипуляций с вещмешками и подручными средствами. К тому времени, как я могла гордиться своими походными навыками, Арданиэль уже задумчиво кошеварил: «Идите есть, нечисть!» — позвал эльф. «Мне второго приглашения было не нужно, да и некроманты, очевидно, не воздухом питаются». «Не буду уточнять, из чего это готовилось». Я со вкусом отправила в рот ложку с горячим варевом, типовая принадлежность которого была неопределима, ни то жидкая каша, ни то густой суп. «До встречи в кустах!» – пожелал приятного аппетита Дан, не отставая. Гол тот ел молча, но я начала подозревать, что так ему больше доставалось, пока мы с эльфом болтали. «Ну что ж», – облизнув ложку, наконец выдал некромант. «Я дежурю до двух часов после полуночи, потом до рассвета Дан». Я, конечно, защитный купол поставил, но в жизни всякое бывает. Арданиэль радостно полез под полок. День выдался длинным, а котелок с остатками еды на стенках и ложками не вдохновлял. Я тоскливо посмотрела на грязную посуду. В качестве исключения. Наш штатный колдун сделал странный пас рукой, и посуда оказалась чистой и сухой. Я с благоговением смотрела на это чудо, ибо как и чем отмывать посуду представляло себе весьма смутно. «Не люблю бытовую магию», — снисходительно пояснил он и, поднявшись, поплотнее запахнул свой плащ. Кивнув, я залезла под полок, стараясь не тревожить эльфа, и честно закрыла глаза. Сон не шел. Возможно, сказывались усталости и переизбыток впечатлений. Мысли о прошедшем дне, обо всем происходящем со мной, не способствовали здоровому сну. «Не спится?» — негромко прокомментировали мои вздохи со стороны костра. «Не могу спать, когда на меня смотрят» ответила я, не открывая глаз. «А ты чего, небось, навидался за свою жизнь и оборотней, и полуоборотней?» «Навидался». Я приоткрыла один глаз. Его профиль четко вырисовывался на фоне костра. «А чего тогда смотришь?» Я перевернулась на бок и посмотрела на него. «Ты странная». «Да уж, краткость, сестра таланта». «Хе, удивил», — грустно усмехнулась я. «Никогда в этом не сомневалась. Я ж девочка-технарь. В нашем мире это почти самое странное, что может быть». Он продолжал молча смотреть в огонь. Мое любопытство победило здравый смысл. «Ты людей ведь за дело не любишь?» Спросила я и тут же пожалела. Его плечи заметно напряглись. Сейчас опять в свою раковину уйдет и слова из него не вытащишь. Я в очередной раз убедилась, что язык мой все же враг мой. Он помолчал. Медленно вытянул ноги к костру, приглашающим мотнул головой. Я не стала выделываться, хотя и была в курсе, отчего сдохла легендарная кошка, но в себе сию черту вывести не могла. Вылезла из-под полога и присела рядом у костра. Было тепло и совсем не страшно. Хотя я мало чего в жизни боялась, не каждый день сидишь у костра с настоящим некромантом, о котором, по словам Дана, ходят леденящие кровь истории. Выслушать еще одну я не успела. Они напали одновременно с нескольких сторон. Гол тот, не вставая, вскинул руки, с пальцев которых сорвалось бело-зеленое свечение, и двумя тварями стало меньше. Я вскрикнула, когда еще две летающие зверюги на бреющем пошли на меня в атаку. К счастью, тело среагировало раньше. Голова резко ушла вниз, и одним слитным движением, едва не в костер я ушла из-под удара, успев заметить только огромные клыки в ощеренных пастях. Руки сами метнулись к плечам, когда я перекатилась на спину. На плечные ножны я на ночь снимать не стала. И даже попала. Минус еще одна. Их было не меньше полудюжины здоровенных летучих мышей. Противно пища и скаля зубы, оставшиеся в живых три штуки, заходили на второй круг. Мимо щеки свистнула стрела, и за спиной что-то упало. Я мельком глянула в сторону, откуда прилетела стрела, и нервно хихикнула. Совершенно заспанный эльф пытался найти в темноте хотя бы еще одну стрелу. Гол-тот спиной ко мне латал защитный купол, который в данный момент подсвечивался и был виден. Судя по всему, давалось ему это нелегко. Спина была напряжена, на кистях рук я увидела проступившие вены. Мыши, очевидно поняв, что второй раз сломать защиту не удастся, сосредоточились на колдуне. Я, рывком поднявшись на ноги, бросилась к ближайшему трупу этой пакости. На удачу в ней торчал мой метательный нож. С усилием его выдернув, я, выждав момент, отправила его в самую наглую зверюгу. В этот момент защита перестала светиться, и последняя выжившая тварь осталась по ту сторону. Нахалка, ставшая моей жертвой, столкнулась с некромантом, дернулась и закончила свой земной путь. «Что это было?» – недоуменно вопросил эльф. «Привет от хозяина!» – криво усмехнулся тот и мешком осел на землю. Мы с эльфом оказались около колдуна одновременно. При ближайшем рассмотрении было видно, что из куртки и рубашки, да, в общем-то, и из самого некроманта, был вырван порядочный клок. Не самое приятное зрелище, но я видела и похуже. Эльф, видимо, тоже. Он оттеснил меня в сторону и разложил товарища на земле. Сам сел рядом и аккуратно удалил оторванные куски, открывая рану. Я стояла над ними и поневоле начала настороженно оглядываться. Купол куполом, но взломать можно любую защиту. Руки крепко сжимали найденные метательные ножи. Серебрились шипы на перчатках. Краем глаза я наблюдала за Даном. Тонкие пальцы эльфа начали светиться теплым светом весенней листвы. «Режь вокруг быстро!» — тихо, но твёрдо скомандовал он. Я опустилась рядом. Ножи были заточены на совесть. Ткань рубашки резалась легко и аккуратно. Машинально я прислушивалась к дыханию нашего пациента. Оно было неровное, с хрипами. Едва не вскрикнула, когда распахнула одежду. Ровно вдоль всей груди пролегала граница между серой мёртвой плотью и нормальной, человеческой. И рана была как раз на стороне отданной смерти. Я закусила губу и ещё раз полоснула шелк, открывая шире поле деятельности эльфу. «Зараза!» – Прохрипел вдруг эльф. «Режь кожу, чтобы пошла кровь. Нормальная, человеческая кровь». «А она там есть?» Перехватывая нож поудобнее, нервно спросила я. Дан резко кивнул, говорить было тяжело. Несмотря на его усилия, рана медленно, но верно запекалась. Но не заживала, а напротив превращалась во что-то страшное, словно бы разрастаясь. Не задумываясь, я рассекла это, стараясь не углубляться слишком сильно. Эльф напрягся, прижав руки по обеим сторонам укуса странной твари. Свечение вокруг рук Дана стало совершенно зеленым, и тут тело некроманта резко выгнулось, из горла вырвался не то крик, не то всхлип. Из раны пошла сначала пена, а затем и кровь. Обычная человеческая кровь, как заказывали. В критический момент я прижала тело некроманта к земле, чтобы он не сломал себе позвоночник. «Можешь уже слезть с меня!» — проскрежетал гол тот. Дан устало расслабил плечи и вытер лоб. «Как чувствуешь себя, старик?» Я постаралась аккуратно усесться на землю, а эльф привалился к моей спине. Так было даже удобнее. «Бывало и хуже, уж поверь». Едко просипел некромант, не открывая глаз. «Последний мой палач был большим затейником». Его голос креп с каждым словом, а через пару вдохов-выдохов этот живчик приподнялся на локте. «Спасибо», — неожиданно добавил он, впрочем, никому конкретно не обращаясь. Мы слабо улыбнулись в ответ. Гол тот быстро приходил в себя и не скажешь, что помирал только-только у эльфа на руках. Сам же эльф, напротив, был бледен, и я разглядела бисеринки пота у него на лбу. «Поправьте меня, если я не права». Я прохаживалась вдоль линии света на правах и обязанностях самой непострадавшей. Мои спутники ворчали, но под одеялами лежали смирно, лишь гневно блестя глазами в темноте полога. Да, понадобилось несколько трансформироваться, чтобы они в своем теперешнем состоянии не смогли мне помешать наводить матриархальный порядок. Как только чей-либо взгляд становился особенно красноречивым, приходилось щерить клыки и играть мускулами. В и ипостаси это выглядело достаточно впечатляюще. Как уж тут не воспользоваться ситуацией. Мужчины тут же обещали мне много всего хорошего, а я только улыбалась и подливала в кружки сбитней из трав. Это… Кхм, незапланированное нашествие странных летучих грызунов было не что иное, как послание нашего совсем неуважаемого господина хозяина о том, что двигаться дальше нам не то, что не надо, а очень вредно для здоровой нормальной жизнедеятельности. Если мы идем дальше, он продолжит нас третировать, и в ход пойдут всевозможные звери, существа, а также разумные и относительно разумные расы, населяющие ему подвластные территории. Я уже не говорю про твари и телохранителей самого хозяина, они у него наверняка есть. Мужчины согласно кивнули. Я не заметила, как эти два äh, представителя нечеловеческой расы, хотя про некроманта вообще ничего не понятно, наконец оценили прелесть своего положения и, переглянувшись, устроились поудобнее в глубине полога. Вытянув ноги наружу, они требовательно позвенели кружками. «Ну, нахалы!» Блеск глаз из мрака импровизированной палатки стал совершенно наглым. «Ладно, пускай, лишь бы не передохли раньше времени». Я махнула рукой, потому как сама их туда не далее, как полчаса назад с трудом запихнула. Налила чая в кружки, который они, впрочем, не без помощи магии, подтянули к себе и продолжила. Если идем в противоположном направлении, перед нами блестящий набор самоубийцы. Эльфы, друиды, люди и маги. Этих полный комплект. По всем профилям, со всеми силами природы. Господа, ситуация складывается самым наилучшим образом. Закончила я с редким оптимизмом, старательно замешанным на сарказме. Мужчинам, видимо, перспективы тоже нравились. Дан предложил за это тост. Гол тот его поддержал. Они стукнулись кружками и выпили. «Психи правят миром, я говорила». «Дан». Я села на корточке рядом со спальным местом. «Флягу». В мою руку добровольно легла легкая металлическая фляжка. Судя по тому, как легко он с ней расстался, у них было еще. Поэтому я отхлебнула из этой без зазрения совести. Так вот, как я понимаю, наш мрачный друг-некромансер был ранен сегодня весьма серьезно. «Я не некромансер», — донеслось с выражением оскорбленной невинности из темноты. «Между прочим, я владею магией смерти на высшем уровне, и я такой же профессиональный маг, как и те, что за нами гоняются. Даже более, учитывая, сколько мне лет и сколько из них я практикую свое ремесло». «А сколько?» «Много», — отрезал он. «Можешь сколько угодно называть меня некромантом, если мое имя так сложно выговорить, но очень прошу не называть меня этим дурацким крестьянским названием». «Не вопрос», — кивнула я, принимая к сведению неожиданную щепетильность в данном вопросе. «Вопрос у нас один. Насколько мы изобретательны в поисках героической кончины?» «А вопроса нет», — эльф вытянулся на подстилки из веток. «У нас только один выход, и мы все об этом знаем». «Если те, кто у нас за спиной, могут отступить, признавая ошибочность своих суждений, то хозяин прикопает меня просто на всякий случай. Ты, Аргвия, выбор у тебя настолько же невелик, как и у меня. Мы должны дойти до конца. Да и у некроманта...» Арданиэль замялся. «Да договаривай», — внезапно охрипшим голосом тихо произнес указанный субъект. «Хм, а что тут скажешь? У него даже выбора как такового нет». 215 лет назад Гол тот не только спас от расправы младенца со всеми признаками хозяина леса, но и помог не потеряться в мире, принадлежащем ему по праву происхождения. Научил скрывать свою сущность и обязан ему больше, чем просто жизнью. Но в этой ситуации ему гораздо полезней «я хозяин леса», чем «я могильный холмик». Ну и потом, кому еще держаться друг за друга, как не двум очепенцам вроде нас? Вот и спасает меня по мере возможности». «Мы в ответе за тех, кого приручили», — я кивнула вглубь палатки. «Ясно все с вами. Я думаю, что сейчас нам всем нужно выспаться, Дану восстановить потраченную энергию, колдуну здоровья, а мне — психику». С этими словами я ввинтилась между мужчин под одеяло и через несколько минут отключилась. Во фляге был какой-то невероятно ядрёный эльфийский самогон. Несколько глотков отпустили нервы, которые в связи с предыдущими событиями были натянуты до предела. Заснула я быстро. И уже не видела, как мужчины смущенно расползаются в разные стороны от моих фривольно раскинутых рук и ног. Утром я застала боевых товарищей у костра. Они сидели, завернувшись в плащи, и мрачно молчали. «Доброе утро!» — бодро горкнула я. Ответом мне было два хмурых взгляда. Я, уперев руки в бока, молча ждала ответных приветствий. Эльфа прорвала первым. Я узнала много нового о своем мире и о себе в частности. Некромант включился в беседу, и я обогатила свой лексикон бранных слов еще парочкой. Суть этого содержательного монолога сводилась к тому, что спала я весьма беспокойна В смысле, для мужчин. Попытками пристроиться на плечо к эльфу я не ограничилась. В дело пошли ноги, закидываемые на совершенно для них неподходящие места. Руки вели себя не более цивилизованно. Они так и норовились сцепиться вокруг шеи жертвы вытеснив своей пылкостью эльфа с подстилки вообще я каким то случайным образом обнаружила на противоположной стороне лежака несчастного голтода некроманта мои поиски теплого мужского тела под боком ввели в совершенно шоковое состояние очевидно несмотря на солидный возраст и профессию напрямую связанную с использованием девиц такое внимание подарило ему совершенно новые и неожиданные ощущения итогом была я мирно сопящая под пологом шалаша и два совершенно не выспавшихся мужчины, весьма смущенные своим свиданием у ночного костра и еще более недовольные моим безобразным поведением. «Ты отдаешь себе отчет в том, что я не мягкая игрушка в будуаре, леди?» плевался эльф. «Ну, это...» развожу руками. «Мне даже в склепе вампира давали время восстановиться», возмущался некромант. А потом я пыталась хоть немного понять мужчину. «Что ты забыла у меня в штанах?» перебил друга, розовея ушами, эльф. «Ты сам предлагал», — вспомнила я. «Но не руками же», — негодовал Дан. «Я — страх и ужас этого мира», — пытался усовестить меня гол тот «И так будет каждую ночь?» — снова вмешался эльф. «Ты понимаешь, что это неприлично?» — пытались совместно воззвать к моему стыду спутники. Я, едва сдерживая смех, честно пыталась пообещать так не делать в дальнейшем. Но, представив прекраснейшего эльфа и не менее возмущенного моим поведением некроманта, сталкивающихся под утро у костра, короче, смеялась я с чувством схлипываниями и похрюкиваниями минут пятнадцать. Нет, я понимаю, что настолько близкие отношения со мной не входили в их планы, но и себя понимала. Напряжение, стресс, страх. Да и эльфийский самогон, конечно. Искренний и заразительный смех сделал свое дело. Разобиженные типы перестали неодобрительно коситься на моей конвульсии и, видимо, тоже представили, как оно было. Градус настроения уверенно пополз вверх.